и с большим интересом слушал рассказы внука, делая вид, что понимает всё, что говорит ему маленький Джорджи. Но он допускал сотни промахов и не раз обнаруживал своё невежество. Это не содействовало уважению к нему со стороны ребёнка. Быстрый ум и превосходство в образовании очень скоро показали Джорджи, что его дед тупица, и он начал помыкать им и смотреть на него свысока,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 Не следует слишком уверенно рассуждать о своих тонких чувствах.